Глава 7. Рассвет я встретил на диване в гостиной комнате, почти здоровым. Шрамы остались, как и чувство боли от плоти, но через несколько дней все пройдет без следа. Для этого пришлось позаимствовать жизнью нескольких растений в новом номере, как две капли воды, похожим на прошлый. Побывав в первой схватке с разумными существами, я в очередной раз убедился, что даже в древности Ниры были куда менее варварской расой, предпочитая решать возникшие в обществе или между отдельными личностями разногласия без неприглядных последствий в виде истерзанных тел. Ведь более совершенный разум наглядно доказывает правоту всем окружающим. Местные же жители решают свои проблемы слишком грязно, по-другому и не скажешь. Пусть я и отношусь к смерти посторонних существ, ниениров равнодушно, особенно при угрозе лично для меня, но способность целенаправленно убивать за иллюзорные ценности – самое дорогое во Вселенной – информация, а не жалкий металл – существ. Ничего лично тебе не сделавших приводит меня в замешательство. Хотелось бы по возможности в будущем избегать ненужных конфликтов, тем более если каждые сутки в столице будут проходить подобным образом, то долго я не продержусь даже с улучшенным телом. В дверь постучали и на пороге возник бледный и обильно потеющий трактирщик, в одной руке которого было большое блюдо, в другой плотно набитый мешок. Вот и завтрак прибыл. Только странно, что его принесла не одна из девушек, а их отец. Махнув рукой заносить еду, я натянул рубашку, чтобы не сверкать бинтами на теле и не показывать, что все ранения уже зажили. Сгрузив все на стол, человек остался стоять рядом. Наблюдая, как я набросился на еду, «Много сил потратилось минувшей ночью, и я испытывал сильный голод». «Говори...» — кивнул я трактирщику на мгновение, отрываясь от тарелки. Э, «Тела сданы стражи. Все имущество нападавших, кроме одежды, теперь принадлежит вам. Я взял на себя смелость почистить оружие и отдать на починку кольчугу». Отчитался тот и, глубоко вздохнув, продолжил. Э, «Что касается снотворного...» то его подложила в приправу моя младшая дочь, решив, что ей продали средства для повышения возможностей мужчин на... Э, э, любовном фронте. С каждым словом голос человека все падал и падал. Последнюю фразу он произносил уже практически шепотом. Если бы я был обычным эльфом, то непременно подавился бы, но поскольку я относился к ушастым лишь внешне, то только впал в ступор, пытаясь сообразить, Какая связь между снотворным, дочерью и упомянутым средством? Не понял. Трактирщик немного помялся, стремительно краснея, но ответил. Когда какой-то проходимец заметил взгляды моей младшенькой на вас, то тут же предложил ей средство, вызывающее в мужчинах страсть, обещая, что это лучший способ обратить на себя внимание эльфа. Задумчиво потерев повязку на голове, я констатировал факт. Что совершенно исключило из всех расчетов влияния собственной внешности на людей противоположного пола, падких на красоту. Интересно, все ушастые сталкиваются с подобными проблемами, путешествуя по чужим землям. Бросив взгляд на вновь сменившего цвет трактирщика, я решил ничего не делать. Если думать нечем, то это уже самое страшное наказание. Держи ее подальше от меня. Увижу рядом, снесу голову. «Свободен». «Не извольте беспокоиться, дивный, и ноги ее рядом не будет!» Расплывшийся в облегченной улыбке, человек глубоко поклонился и, оставив на полу звякнувший мешок, буквально испарился из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Быстро доев завтрак, я принялся потрошить мешок, выкладывая на пол свою добычу. Набор остро заточенных и смазанных ядом спиц убийцы в наручных браслетах Ее же метательные ножи, кинжал и короткий меч с петлей удавкой в узком поясе. Меня мало заинтересовало, а вот кольчуга была производства гномов и могла бы послужить уже мне. Но размер оказался куда меньше необходимого. Отложив ее в сторону, я выудил из мешка серебряную цепочку с изумрудным листом на конце, являющуюся магическим изделием. Наверное, с помощью именно этой штуки убийца смогла спрятаться от растений на время обезопасив себя от магии и жизни. Но, судя по виду амулета, его создали лесные эльфы. Остается только догадываться, как он попал в руки к непримиримым врагам своих создателей. Пожалуй, такая штука мне тоже пригодится. Накинув на шею изящную цепочку, я спрятал лист под рубаху к остальным своим магическим украшениям. Такими темпами я скоро превращусь в такие же ювелирные лавки драгоценностей, как и те самые каратели со стражем. Далее в мешке остались только острые железки бандитов, куда хужего качества, чем у той темной эльфийки. Уже виденный воровской набор отмычек и весьма подозрительный на вид два узких браслета из легкого серого металла, сплошь покрытые строчками рун изнутри и снаружи. Покопавшись в памяти, я обнаружил, что похожие украшения применяются для полной блокировки магических способностей и перекрывают доступ к возможности поглощения энергии. В отличие от людей и орков, для эльфов это означает медленную и мучительную смерть. Отличие этих браслетов заключалось в том, что они только перекрывали возможность пользоваться магией, никак не мешая поглощать силу из окружающей среды. Снотворная, теперь еще вот эта находка. Кто-то очень хочет заполучить меня целым и невредимым. Жаль, у мертвых уже нельзя ничего узнать. Вот почему жители этой планеты используют для хранения почти всей информации такой ненадежный материал, как собственная плоть? Ведь куда надежнее пользоваться своим энергетическим телом, и сколько бы времени ни прошло, однажды полученные знания никуда не исчезнут. Ведь насколько это надежнее и удобнее, особенно в плане обмена? Нет, я вынужден страдать от подобного несовершенства и копаться в чужих мозгах пытаясь ложить просмотренные кусочки в единое целое. Это не говоря о том, что источник информации теряется и едва погибает плоть. У долгожителей эльфов с этим делом обстоит получше. Иначе, прожив пару тысячелетий, они просто сходили бы с ума под грузом воспоминаний и возможностями совершенной памяти. Но до идеала далеко. Перенос памяти в энергетический вид происходит по прошествии нескольких сотен лет. Или под действием сильных эмоций. Вычислить этот процесс оказалось довольно легко. Путешествовавшая со мной парочка была защищена от вторжения в сознание, но никак не от наблюдения со стороны. При соблюдении должной осторожности это можно провернуть даже под боком у магов. Эх, обучить бы пару одаренных по простенькой методике, применявшейся и нирами еще на заре зарождения нашего общества. И глядишь, через пару десятков лет и можно было бы без отвращения копаться в их сознании. Надежды, надежды. Чем заниматься расчетами несбыточных вариантов будущего? Лучше прогуляться до торговых кварталов и избавиться от кучи металла. Кроме кинжала с спинными ножными, чуть изогнутое темно-матовое лезвие мне понравилось своей строгостью и простотой. Чувствуется рука мастера, выковавшего его. Да и металл необычен. С силой ударив по нему мечом, я убедился в отсутствии даже малейшей царапины. Решено! Пригодится. Госпожа, проводник оказался не так прост, как ожидалось. Наемники не справились со своей задачей, даже получив снотворное, действующее на эльфов. Проклятие! Ничего нельзя поручить этим людишкам. Да и браслеты жаль, больше таких у меня нет. Наемникам хоть хватило ума не попасться к нему в руки живыми. Сегодня утром стража забрала из трактира где он остановился, три трупа без следов пыток. «Хоть в чем-то повезло! Постой, почему три? Мы ведь посылали только двух человек!» Третий труп принадлежал темной эльфийке, состоявшей в полночной гильдии. Убита она собственным оружием. Также в протоколе стражи зафиксировано упоминание о амулете зеленой тишины, одетом на темной. Это не принимая во внимание смертельного яда, применяемого гильдейцами. Убийца явно знала, кого шла убивать. Поразительно! И он еще жив! Да, наши люди не решились еще раз расспрашивать хозяина трактира или слуг. Но дежурный маг отметил в отчете явное наличие на некотором оружии следов крови дивного. Тем не менее, проводник сегодня утром без всяких затруднений отправился в торговую зону. «Интересно, кому понадобилась его голова, но это потом. Как бы не получить еще одного охотника уже за моей головой? Теперь и с личной мотивацией. А учитывая способность убить темную ее же оружием, это внушает опасения. Может быть, я и поторопилась с приказом захватить этого эльфа? Вещи с трупов у стражи? Следует попытаться получить обратно браслеты и амулет убийцы?» «К сожалению, это невозможно». После осмотра и описи все ценное имущество было собрано трактирщиком и предоставлено дивному. Помятуя об особом отношении к обитателям великого леса, десятник стражи не решился возражать. Неприятно, но тут уж ничего не поделаешь. Сменим тактику. Ты лично встретишься с ним и со всей возможной учтивостью предложишь увидеться со мной, упирая на кратковременность встречи и большую выгоду для него. Если не удалось взять нужную информацию силой, то, возможно, получится просто купить ее. Будет исполнено. И еще, если он предложит свое место встречи, соглашайся. Ну а говори, что это будет людное место с наличием поблизости поста городской стражи. Что-нибудь еще? Страж и каратель стали набирать наемников, но не лично, а через посредников. Как только станет известна их общая численность, немедленно сообщи мне. Слушаюсь, моя госпожа. Непонятная деятельность началась с самого моего выхода из трактира. Я, конечно, понимаю, что предпринявшие ночные вторжения личности не сдадутся просто так, но чтобы за мной следили даже особо не скрываясь, это уже наглость, которая до поры останется не поскольку где я остановился, они знают. А тратить лишние силы, обманывая представленных ко мне людей, когда все равно вернусь сюда, представляется мне неразумным. Пусть лучше позбивают ноги, пробираясь за мной в толпе торговых кварталов. Эх, избавиться бы от них сейчас. Но настолько осторожность в отношении эльфов у стражи не простирается. Мигом упекут в тюрьму за убийство. Точнее вежливо пригласят следовать за ними, после чего вызовут посла и выдворят из королевства, удовлетворившись приличным штрафом. Мой поход по различным торговым лавкам порядочно затянулся, ввиду их многочисленности и разнообразности. Правда, найти хотя бы одну магическую вещь с подходящим зарядом энергии так и не удалось. Но я и не ожидал, что они посыпятся на меня десятками. Это было бы слишком подозрительно для правды. Сменяв с доплатой в одной из оружейных лавок кольчугу-убийцы на более подходящий по размеру доспех, гном, согласившийся на обмен... Изрядно обругал меня за порчу прекрасной вещи, которую криворукие человеческие кузнецы даже починить нормально не могут. У него же я покупку и одел. Коротышка настолько этому удивился, что даже принялся жевать собственную бороду, бормоча о сдвинувшихся ушастых и скором конце света. Действительно, поведение нетипичное для эльфа. Лесные жители не любят металл и всегда стараются заменить его чем-нибудь более живым, или хотя бы имеющим отношение к жизни, как паучий шелк. Пусть это неравноценная замена, но эльфийские мастера отчасти компенсируют несовершенство материала доспеха в сильной магии. Поэтому гном так изумился, увидев меня, одевающего доспех. Мелкая кольчужная основа с верхним слоем из накладывающихся друг на друга маленьких чешуйчатых пластинок. Изрядно посмеявшись над его вытянутым лицом, я в этой же лавке избавился от остального оружейного хлама. Кроме перечисленных причин, есть еще одна. Ушастые предпочитают свободу и подвижность тела, выигрывая схватки за счет отличной маскировки, ловкости и скорости движения, а не грубой силы. Металл лишает этих преимуществ, сковывая. Но это не относится ко мне, поскольку подобная нагрузка не проблема для улучшенного тела. Лишняя же защита мне сейчас не помешает. Тем более от различных режущих изделий оружейников. Тиравид был прекрасно осведомлен о методах наемных убийц. Ткнуть жертву в толпе спицей в спину и быстро сбежать, пока никто ничего не заметил, их любимый способ. Вот от таких подлых ударов чешуйчатый доспех и защитит. Я уж постарался, чтобы ничего не выдавало его из-под куртки. А если его не видно, то ни один нормальный человек или не человек не подумает о наличии такой защиты у эльфа. Интересно, какая реакция будет у окружающих? Если я надену хотя бы легкий рыцарский доспех, кроме удивления тем фактом, что я умудряюсь с нем стоять. Немного повеселившись этим мыслям, я покинул оружейную лавку и продолжил обход торговой части столицы. Почти привычно не обращая внимания на слежку. Все равно от них нет никакой угрозы, а тратить силы на лишние эмоции нет смысла. Немного утомившись осмотром каждой магической или только выглядевшей таковой лавки, Я остановился перекусить в одном небольшом кабачке, тем более время обеденное, а питаться после ранения следует хорошо. И уже почти закончил с едой, как к моему столу подошел странный эльф. Присмотревшись получше, я понял, почему мне так показалось. Этот конкретный ушастый оказался полукровкой, плодом союза человека и лесного жителя. Редкая ситуация, поскольку длинноухие гордецы предпочитают искать себе пару среди своих, И даже если обратят внимание на женщину низшей расы, то шанс завести ребенка таким образом близок к нулю. В отличие от того варианта, когда отцом выступает человек, а матерью эльфийка. Но это бывает еще реже, поскольку эльфиек берегут и за пределы леса стараются не выпускать. Не говоря о сравнении красоты дивных и людей, не в пользу последних. Отношение же к полукровкам соответствующее. Люди им завидуют, поскольку долгая жизнь, хоть и не тысячи лет, передается от дивных вместе с красотой и повышенными способностями к магии. А лесные жители смотрят на них с некоторым презрением, как на дальних родственников, нагуленных где-то на стороне. Хотя и используют соответствующе как шпионов и убийц. А наградой служит разрешение поселиться в вечном лесу и за особые заслуги возможность завести семью с эльфийкой, «Поскольку достоверно проверено, что от такой связи рождается полноценный эльф». «Дозвольте да отнять немного вашего времени, дивный», – поклонился полуэльф и застыл, ожидая моего решения. «Весьма своевременно. Это точно один из устроивших нападение на меня ночью. Пожалуй, следует его выслушать. Вдруг получится избавить себя от одной из неожиданно образовавшихся проблем». Кивнув ему, я указал на лавку с другой половины стола. «Слушаю дальнюю кровь». Это традиционное обращение к тем, кто обладает лишь частью эльфийской крови. «Моя госпожа желает с вами встретиться», – проговорил осторожно опустившийся напротив полуэльф. «И...» «Почти как я и ожидал. Силовой метод встретиться со мной на своих условиях не помог. Учитывая браслеты, это наиболее вероятное развитие событий. Теперь неизвестная мне госпожа пробует мирный способ. Разумно». «Естественно, ваше время будет должным образом вознаграждено, а полная безопасность, вне зависимости от результата встречи, гарантирована». Тут же отозвался полукровка. «Так-так, и кто же так желает со мной повидаться, что не поленился достать действующее снотворное и подходящие противомагические браслеты для эльфа?» Хмыкнул я в ответ заставив заметно смутиться и отвести взгляд собеседника. Но, как ни странно, задерживаться с ответом он не стал, лишь немного уйдя от сути вопроса. «Моя госпожа принадлежит к той же расе, что и вы. Ее полное имя...» Поднажал я, ясно показывая, что только после выяснения такой настырной личности можно будет продолжить разговор. Тавао о малия Тяжело вздохнув, признался полуэльф, смотря в сторону. «Отступница!» «Все ясно. Точнее, ничего не ясно. Зачем я ей понадобился? И как всегда в последнее время, мне катастрофически не хватает информации для точных выводов. Зачем отступницы со мной встречаться? Помимо самого риска общения с законопослушным сородичем, который может оповестить кого следует, очевидно, что это не из-за моих вещей. Я ей нужен живой» но не способный сопротивляться, а исходя из оставшихся вариантов, предметом обсуждения будущей встречи станет информация. И тут уже можно теряться в догадках, поскольку ничего из известного мне как эльфу не стоит и половины затраченных усилий отступницы. Впрочем, можно узнать все непосредственно у самой Таваомы. «Допустим, я согласен с твоим предложением», – кивнул я облегченно вздохнувшему полуэльфу. «Но где твоя госпожа желает увидеться со мной?» «Наилучший вариант наше поместье, но мы заранее согласны на ваши условия, дивный», — отозвался полукровка. «Тогда я быстро вспомнил несколько подходящих мест, где сам не был, но оригинал их посещал и был знаком с условиями охраны, что сейчас наиболее важно. Подойдет заведение под названием Свита Короля в бронзовой части города». Если вам знакомо это место. Выбранный мной ресторан отличался не только очень хорошим качеством блюд и обслуживания, но и надежной охраной, поскольку использовался для встреч разных личностей, опасающихся за свою безопасность на переговорах. Там вполне можно было снять отдельную комнату, куда пройдут только заявленные лица. Отличные условия для переговоров. И там я получу преимущество, поскольку магией в ресторане не воспользоваться. — Знакомо, — подтвердил полуэльф. — Какое время для вас будет удобнее, дивный? — Допустим, через час. Я как раз успею закончить свои дела, а твоя госпожа успеет прибыть на место встречи, не подготовив заранее неприятных сюрпризов. На мое предположение дикарь поморщился, но смолчав, лишь согласно кивнул и не прощаясь, покинул мое общество. Надо же, оскорбился. А что он ожидал? Отношение к отступникам и их слугам у нормальных эльфов соответствующее, и уже то, что я согласился на встречу, можно посчитать за большую удачу. По крайней мере, я не побежал к карателю, спеша доложить о запланированной встрече с предательницей расы. Впрочем, мне безразличны отношения окружающих, лишь бы не нападали и не мешали моим планам. Заказав у трактирщика еще кувшин вина, чтобы не сидеть за пустым столом, я погрузился в размышления не забывая отслеживать окружающую обстановку. Интересующихся мной оказалось слишком много для такого заведения, даже не принимая в расчет уже почти привычных наблюдателей и просто любопытствующих. Лучше пока есть время просчитать последствия принятого приглашения и открывшейся возможности. Самое главное – избавиться от навязчивого внимания и еще одного возможного нападения. Застать врасплох можно даже меня». Не смогу должным образом отреагировать и прощай еще одно тело. Вблизи стольких служителей паразитных богов это верный смертный приговор. Но ну и нельзя забывать о возможной награде, если все пройдет хорошо. Мне жить на этой планете еще не один год. Если не исследователям, то местным жителям. Поскольку шансы быстро раздобыть необходимое количество энергии на восстановление чрезвычайно малы. Скорее придется собирать по крохам из различных артефактов. И в такой ситуации денег мне никогда не будет много. Или потребовать нечто магическое, решу потом. Также к несомненным плюсам можно отнести посещение дворянских кварталов. Просто так ходить по бронзовой части нельзя даже эльфам. Может остановить патруль стражи и поинтересоваться целью пребывания, мигом выставив за неимением оной. Пусть я могу обманывать их амулеты, но лучше не рисковать. А попутно с основной целью? Там можно и поискать подходящую жертву на получение политической информации по окружающим королевствам, что в дальнейшем облегчит мне передвижение по их территории. Жаль, мой эльф этим не интересовался вовсе, предпочитая передвигаться по лесам и заходить в людские поселения лишь изредка, в перерывах между исследованиями очередных древних развалин, что не мешало ему обзавестись множеством полезных знакомых, пригодившихся и мне. Еще один маленький, но весомый плюс состоит в том, что я определил одну сторону из нападавших сегодняшней ночью. Соответственно, ответственным за убийцу будет старичок-некромант, очевидно, так сильно пожелавший заполучить мою проволочную сферу, что решился на найм специалистов полночной гильдии. И что мне с ним делать? Как бы не хотелось убить этого мага, но придется себя сдерживать, поскольку смерть сильного некроманта... К тому же крупного специалиста по древним вещам привлечет сильное внимание, да и добраться до старика не так уж легко. К несомненным минусам общения с отступницей можно отнести сам факт этого, особенно под боком карателя. Стоит только подобной новости достигнуть ушей одного советника, родственника покинутой невесты, точащего большой зуб на тиравита. Как грандиозный скандал обеспечен, а там и до отлучения от дома недалеко. Впрочем, доказать это будет трудно, поскольку на месте встречи недопустимо присутствие записывающих артефактов. Но для меня же лучше, если мои кратковременные наниматели с успехом исполнят возложенную на них миссию эльфийского совета, погибнув при исполнении. Заказанный кувшин с вином закончился, так что я покинул трактир и не спеша двинулся к месту встречи. Прийти первым и заказать отдельный небольшой зал я успевал. «Госпожа!» — он согласился. «Весьма неожиданно. Обычно мои сородичи в лучшем случае игнорируют таких отступников, как я. Когда и где встреча?» «Свити короля недалеко отсюда. У нас есть совсем немного времени, чтобы вы прибыли туда». «Как, сейчас?» «Да, дивный решил встретиться с вами, госпожа, как можно раньше, чтобы не было каких-нибудь неприятных сюрпризов». «Да как он посмел так к вам относиться?» «Похвальная предусмотрительность, но наглец поплатится за это только после того, как я получу от него нужную информацию, не раньше, а сейчас не надо собраться. Пусть даже времени осталось мало, дама может и запоздать». «Как пожелаете, госпожа». К назначенному мною времени никто не появился. Довольно странно, учитывая, как заинтересована была отступница. В такой ситуации сам собой напрашивается вывод, что мне хотели подготовить ловушку. Но за недостатком времени и неудобностью места просто не успели. Подождав еще десяток минут просто, чтобы убедиться, что встреча отменяется, я поднялся с кресла, где до того сидел и направился к выходу из арендованного зала, потраченного золота не жаль. Но вот потерянное время можно было бы использовать с большим толком. Например, на поиск подходящего источника информации или дальнейшее исследование лавок. Открыв на себя дверь, я шагнул вперед и, только успев заметить, что впереди меня кто-то есть, столкнулся с входящим в зал. Не мешкая ни мгновение, я отскочил назад и обнажил кинжал. Все остальное оружие оставляется на входе, ожидая неминуемого нападения. И ведь даже не воспользовался своими способностями, чтобы определить, кто мне противостоит. Только интересно, как в такое защищенное место смог пробраться убийца? В том, что неизвестно ими является, у меня не возникло ни единого сомнения. Отступница не явилась, а никто другой сюда просто не зайдет. Тем временем обладатель плаща оправился от столкновения и решительно шагнул в зал, немного замешившись при виде кинжала. Неожиданно тонкая рука выскользнула из рукава и потянулась к капюшону, откидывая его назад и открывая моему взгляду лицо эльфийки правда не темной а лесной что заставило меня немного расслабиться с точки зрения эльфов лицом настоящая красавица не знаю насчет фигуры закрытой плащом, но не сомневаюсь, что и там зрелище будет не хуже, владея магией жизнью трудно не позаботиться о собственном теле от природы хорошо сложенным был бы на моем месте настоящий тиравит, то вне всяких сомнений он бы попробовал произвести впечатление на незнакомку. «Похоже, за то короткое время, что я отсутствовала в Великом лесу, дам стало модно встречать обнаженной сталью, а не букетом цветов. Не так ли, о воин?» Насмешливо произнесла эльфийка, окидывая меня взглядом с ног до головы. «Не знаю, как здесь, а в Великом лесу принято являться на навстрече вовремя, отступница», ответил я, убирая кинжал. Сотни мгновений позже, и меня здесь бы уже не оказалось. Чуть поджав губы, Таваома метнула в меня полный злобы взгляд. В последнее время я научился определять чувство аборигенов, даже не используя свои способности. Впрочем, замаскированные опущенными ресницами, обычный ушастый, может быть, ничего и не заметил бы, но я успел уловить мгновенный переход от демонстрируемого дружелюбия к всплеску злобы, быстро подавленному и обратно. «Дама может немного запоздать, в отличие от кавалера». Отступница сняла плащ, открывая моему взору весьма легкомысленное платье, изысканно украшенное нитями драгоценных металлов и небольшими изумрудами. Взгляд эльфийки, поднятый на меня, вновь излучал одну лишь насмешку. «Опасная личность, такую не стоит подпускать к себе близко». «Вот только здесь не бал, а у нас не свидание». Заметил я в ответ, опускаясь в объятие ранее выбранного кресла. «Все можно изменить». Плавно пожала плечами отступница, невольно, а может и специально привлекая внимание к бархатной коже обнаженных плеч. «Об этом как-нибудь другой раз». Безразлично хмыкнул я, подождав, пока ушастая займет кресло напротив. «Если вы переживете встречу с карателем, а сейчас перейдем к делу, что вам нужно от меня?» «Сперва один уточняющий вопрос. Это вы служили проводником у прибывших недавно в город карателя и стража?» Никак не отреагировала на подначку ушастая. «Да, я... Это что-то меняет?» «Нет, все отлично. Просто отлично». Таваома сложила руки домиком и предвкушающе улыбнулась. «А теперь, что я хочу знать? Направление магии прибывших по мою голову?» И Я никогда не поверю, что вы добрались до столицы, не поучаствовав ни в одной схватке. Положим, я обладаю необходимыми сведениями. Сделав паузу, я со значением посмотрел на эльфийку. Но чем вы будете расплачиваться за мою помощь, так вам необходимую? Неужели такой мужественный воин, как вы, не поможет хрупкой девушке? Моя собеседница со значением подалась вперед, демонстрируя собственные достоинства. И чуть изменившимся голосом продолжила. «Моя благодарность не знала бы границ». За игривым голосом слышалось тщательно скрываемое презрение. «Вот как! Да?» Ну, тогда сама напросилась. Начавшая просыпаться ярость толкнула меня осадить лесную жительницу, слишком много возомнившую о себе. Особенно забавно звучат эти слова из уст мастера магии многих направлений. «Раза в четыре старше меня. Может, хватит столь бездарно пытаться меня увлечь вашим телом?» — фыркнул я. «Я далеко не ее нет, только покинувший лес, и успел много в своей жизни повидать, в том числе и таких самодовольных, думающих, что они что-то из себя представляют, красивых стерв». Мой голос буквально сочился ядом. Всем своим видом я показывал, что я вижу ее насквозь. И тут же спокойным голосом продолжил. «Что вы можете предложить?» По лицу ушастой прошла короткая судорога, на мгновение превратив его в уродливую маску, а я буквально кожей почувствовал излучаемую отступницей злобу. А что она хотела? Ее совершенное тело и красота, наверняка служившие весьма весомым аргументом в общении с мужчинами, на меня не действуют, поскольку как бы красив не был кусок мяса, мне это безразлично». Влечение к противоположному полу у всех существ является установкой разума и уже во вторую очередь тела. Я же скопировал исключительно образ мышления низшего существа, но никак не ментальной установки сознания. Тут я на мгновение задумался, не слишком ли я выхожу из принятой на себя роли. В последнее время у меня это получается почти само собой, но припадать к ногам отступницы – Спеша выполнять любое ее пожелание, как наверняка делали ныне находящиеся далеко поклонники, красота красотой, а статус предателя у ушастых отпугивает надежнее угрозы жизни. Для меня немыслимо. Пусть это и игра, но настолько опуститься в собственных глазах и равнять нишу и по себе, да я лучше уничтожу ее, стерев пыль. И жалкие потуги местных магов не смогут мне помешать даже в ослабленном состоянии. Вспышка раздражения и злобы оказалась для меня полной неожиданностью и пришлось даже зафиксировать лицевые мышцы тела, чтобы не выдать бурю чувств, бушующую внутри. С немалым трудом, вернув себе спокойствие, я в который раз мысленно обругал сородичей и злую шутку случая, превративших меня в раздражительно-злобную личность с жаждой разрушения. Иногда сдерживать себя становится очень сложно, почти невозможно». И тогда все вокруг рушится и уничтожается. Если подумать, и нынешнее мое увечное состояние является последствием такой вспышки. Разобравшись с нежелательными сейчас чувствами, благо это заняло всего мгновение, я обратил внимание на ушастую. товоома уже справилась с собой после моей тирады и даже нацепила на лицо выражение ледяного равнодушия. Но выглядела эльфийка, как после потока холодной воды». Фраза, означающая у аборигенов нечто вроде ментального ступора, вылетала на голову в самый неожиданный момент. Ранее гордо торчавшие вверх длинные ушки как-то растерянно поникли исключительный случай. Обычно уши у эльфов неподвижны и только в случае больших потрясений могут немного менять положение. Показывая крайнюю степень растерянности, а в глазах застыл еле скрываемый страх. Причем она сама это не осознавала, иначе приняла бы все меры для маскировки своего состояния. Э, а что случилось? Я даже несколько растерялся. Столь разительная перемена произошла с отступницей. Еще несколько мгновений назад передо мной сидела эффектная и уверенная в себе, по крайней мере внешне, женщина, кипевшая злобой и ненавистью. А сейчас я вижу перед собой нервно теребящую край платья эльфийку, почти готовую расплакаться. И это заметно, несмотря на непроницаемое с ее точки зрения выражение лица. И причина в такой перемене, судя по опасливым взглядам, моя персона. На вычисление и последующий вывод ушла всего секунда. Мне не повезло столкнуться с местным слабым адептом пути разума, эмпатом, так называют на этой планете существ, способных воспринимать эмоции окружающих. Эх, как нехорошо получилось, если бы она полностью ощутила мою вспышку. Блокировка-то на ресторане и от ментальной магии защищает, то вполне могла и помереть. Если у шиниры имеющие природное сопротивление к внешнему влиянию на сознание, не могли долго выдерживать мою ярость, то уж жалкая дикарка спаслась только благодаря откровенной слабости своих способностей. Ладно, притворюсь, что ничего не случилось. Все равно эта представительница лесного народа долго не проживет» чтобы беспокоиться о том, что слух о моих странностях как-то повредит. «Да кому ей об этом рассказывать? Никому нет дела да еще одного эльфа. А этот город я скоро покину». «Ну так что насчет оплаты?» Нарушил я повисшую тишину. Таваома едва заметно вздрогнула, но справилась с собой и, глубоко вздохнув, спросила. «Ваша цена?» «Золота у меня и так хватит не на одно столетие», — предупредил я ее. «Это вы думаете, чем меня заинтересовать? Полагаю, раз вы увлекаетесь охотой за древними знаниями и артефактами, то и оплату сведений примите одним из них». «Прежде чем соглашаться, я должен посмотреть, что вы предлагаете». «Я предусмотрела это». Эльфийка порылась в своем плаще, висящем на поручне ее кресла, и достала небольшую коробочку. Встав и взяв из руки, есть контакт, протянутую мне коробочку – Я вернулся на место и открыл ее, уставившись на плотный клубок проволоки размером с яйцо, надетой на короткий и толстый штырь, заканчивающийся с двух сторон ромбическими кристаллами. И что это такое? Понятия не имею. Знакомый мастер-артефактор, осматривавший эту штуку до моего изгнания, не смог определить назначение, но он сказал, что если за 30 с лишним тысяч лет она не разрушилась от старости или не оказалась уничтожена по другим причинам, то очевидно, что это создание древних, а может и кого-то до них. Повертев в руках артефакт, я определил некоторое сходство с имеющейся у меня проволочной сферой. Там тоже использована такая проволока из странного металла. Пусть всю сферу можно просмотреть насквозь, в отличие от этого мотка. Пожалуй, такая оплата мне подойдет. Больно интересно разобраться в таких находках. Моя исследовательская натура начинает выть во весь голос при одном намеке на изделия тех, кто, возможно, ответственен за творящиеся на этой планете странности. Перечислять их будет слишком долго. Самая главная странность – само существование подобного мира. Мне подходит предложенная плата. Тем более, если старикашка-некромант так уцепился за возможность завладеть сферой, что нанял убийцу, то и этот моток может оказаться не менее ценным. «В таком случае я слушаю». Ушастая начала понемногу оправляться и уже смотрела почти без опаски. «Каратель. Оружие, кроме кинжала, не имеет». В бою продемонстрировала отличное владение магией жизни, создав почти без перерыва дождь поющей листвы и ковер клинков жизни. Также владеет магией духа. Начал я описание возможностей бывших попутчиков. «Магия духа?» – Стрепинулась отступница. «Основание для подобного вывода!» На время ночевки призвала сильного стража, атаковавшего не только физически при полной невидимости и отсутствии тела, но и магией. «Как интересно и неожиданно!» пробормотала эльфийка себе под нос, задумчиво прикусывая нижнюю губу. «Продолжай!» Страж, мастер оружия, всегда носит с собой меч и лук. Из магии продемонстрировал только бич воздуха но контроль и точность удара впечатляет. Вполне возможно, он стихийник. Весьма хладнокровен и опытен. Вперед не суется, страхуя напарницу. Буквально увешан защитными артефактами, как и каратель. Вот, собственно, и все, что я могу о них сообщить. «Немного, но и это лучше, чем ничего», — отстраненно кивнула отступница. «Свою часть договора вы выполнили, поэтому я покину ваше общество». Она встала с кресла и, накинув плащ на плечи, пошла к двери, не обращая на меня внимания. Лишь у порога остановилась у двери, бросив взгляд через плечо. «Очень надеюсь, что мы встречаемся в последний раз». Холода в голосе и взгляде хватило бы на средних размеров океан. Никак не отреагировав на такие слова, я лишь вяло помахал рукой, будто прогоняя ее. Толстая корка льда взорвалась изнутри, вспыхнувшей яростью. Громко хлопнула дверь, и в зале остался я один. Что-то не нравится это ушастая мне, сильно не нравится. Надо бы позаботиться, чтобы это существо больше не имело возможности мне досаждать. Тем более, метку я на отступницу поставил при прикосновении, и теперь отследить ее местонахождение не составит труда. Думаю, сейчас эльфийка будет отсиживаться у себя до решающей схватки с охотниками за прекрасной головой. Поскольку передвигаться по городу слишком рискованно, От зачарованной стрелы спину не спасет и десяток телохранителей. А до этого времени я займусь своими делами. В совкусом обставленной большой комнате в бешенстве металась из угла в угол ослепительно красивая эльфийка. Ранее аккуратно уложенная прическа распалась, и теперь грива изумрудных волос волной развивалась вслед за своей хозяйкой. А изысканное платье... Последний писк столичной моды помялось и немного сползло с плеч, обнажая краешек высокой груди. Руки, разъяренные красавицы, судорожно сжимались и разжимались, как будто вонзаясь в чью-то шею, а изо рта вылетало шипение, лишь отдельные звуки которого складывались слова. «Уничтожу! С собственными руками разорву, гаденыша! Меня! Меня! Как какую-то служанку!» «Он за это поплатится!» За еще более прекрасной в праведном гневе эльфийкой наблюдал влюбленным взглядом, забившись в угол, чтобы не попасть под руку, молодой полуэльф. «За всю мою жизнь никто так не унижал меня! Слышишь, лис, сегодня же пошли за ним убийц! Я хочу получить его голову!» «Но сначала нам следует разобраться с карателем и ее компанией!» Робко возразил последний, виновато опуская голову. К тому же, если он отобьется, то может пополнить ряды ваших врагов, напав вместе с посланниками совета. И еще мгновение назад кипевшая яростью эльфийка вдруг побледнела, остановилась и обхватила руками свои плечи, будто пытаясь согреться, хотя в комнате было довольно тепло. Ее тело начало мелко едва заметно вздрагивать а обнаженная кожа покрылась мурашками. «Еще никогда я так не пугалась!» Донесся до полуэльфа тихий голос. «Ты ведь знаешь, что иногда я могу чувствовать эмоции того, с кем говорю. Вся моя ярость, вся моя ненависть и злость на тех, благодаря кому я потеряла все и оказалась здесь, ничто по сравнению с тем, что я всего на мгновение ощутила от него!» Ухоженные ногти силой впились в тело оставляя следы на нежной коже. «Дыхание младенца против ревущего урагана, вырывающего с корнем вековые деревья и дробящего нерушимый камень. Все мои чувства оказались лишь жалкой пустышкой по сравнению с яростью и ненавистью, переполнявшей всего мгновение этого эльфа. От одной мысли, что мне придется испытать нечто подобное вновь, мое тело пробирает дрожь страха, и ноги слабеют». «Как перворожденный может вместить в себя столь всепоглощающую, всеобъемлющую, больше подходящую богам ненависть, разрывающую душу и сердце на части? Как он может жить с легкостью, усмиряя такое?» Выскользнувший из угла полуэльф приблизился к своей госпоже и осторожно обнял дрожащую эльфийку, крепко прижав к груди. «Тогда оставим его в покое. Он ничего не имеет против вас, моя госпожа». Так не стоит дразнить судьбу, пусть идет, куда хочет, Его больше не вспомните о нем, забыв, как страшный сон, и все будет хорошо. Шепот лиса тихо шуршал, успокаивая и расслабляя, а тепло горячих рук изгоняло холод страха, согревая. Поудобнее устроившись в таких нежных, но крепких объятиях, Таваома согласно кивнула.